Глава седьмая. Новые привычки формировались быстро и будто бы сами собой. Я научился прислушиваться вечерами, не хлопнет ли в прихожей дверь. Он не оставлял ключи в замочной скважине. Он даже сделал ещё одну связку этих ключей, которую я, конечно же, не взяла. Новые привычки его раздражали. Не хотелось вообще реагировать на её странности и всю эту ситуацию, а по-другому уже не получалось. Надо будет как-то рассказать Алисе Ей сейчас смех не повредит. Тут ведь есть над чем посмеяться. Особенно с учетом того, что Ева снова перестала приходить. Вот только беспокоило это его куда больше, чем раньше. До этого Ян не мог себе позволить раздражение от того, что она просто шляется непонятно где и валивается к нему как к себе домой. Теперь же он знал, что она ранена, и это многое усложняло. А что, если ей станет плохо на улице? Или она будет игнорировать какие-нибудь осложнения до последнего, пока они не свалят ее с ног? Что, если станет слишком поздно? Вопросы гудели вокруг него разозленными пчелами, а ответов на них не было. Ян по-прежнему не знал номера и телефона, и даже сомневался, что у нее есть постоянный телефон. Связываться с ее работодателем было сложно и неприятно, так что он отвлекался как мог. В основном записями отца. Тут Андрей не сплоховал, он действительно разобрал всю эту невнятную кучу бумажек в хронологическом порядке. За такое нужно было бы благодарить, но насколько было известно, Янну мужик ещё и по шее за что-то получил. По крайней мере, Ян давно уже не слыжил отзвуков голосов из соседней квартиры, а Александра показательно отказывалась обсуждать своего сожителя, как будто и не было никакого Андрея. Как это вообще Я находил стратегию дурацкой и потенциально опасной, но не вмешивался, своих проблем хватало. Он взял одну из тетрадей, на секунду замер, прислушиваясь. Ему показалось, еле в коридоре. Нет, это у соседей. А его снова подводят нервы. Ну уж лучше читать и быть там в чужих днях много лет назад, чем в собственной жизни. На их новой встрече Лариса Вишнякова выглядела по-другому, более уверенной и более измученной. Похоже, она всю жизнь была лидером и привыкла себе не показывать боль, но теперь она столкнулась с тем, что было намного грандиознее любых её прежних потерь. Михаил понятия не имел, сколько ещё она протянет. То же самое он мог сказать и про себя. Мне нужно больше информации, объявил он. Лариса приняла его в гостиной своей квартиры. Дорогой, стильный и чем-то неуловимо похожий на музей. Старым здесь было всё: мебель, посуда, скатерть на столе. При этом вещи не смотрелись грязными или дряхлыми, их всё поддерживали в отличном состоянии. Дела ведь было не в деньгах. Лариса наверняка могла бы купить себе что угодно, она просто не хотела. Эта квартира стала свидетельницей самых счастливых лет её жизни. Здесь был жив ее муж, здесь бегала маленькая веселая Лена. Ларисе наверняка хотелось сохранить это до конца. «Почему вы решили, что в прошлый раз я сообщила вам не все?» — поинтересовалась она. «Вы мне не доверяли. Вы вообще мало кому доверяете, поэтому вы и пришли лично ко мне. У меня была условная рекомендация вашего покойного мужа, но даже ее было недостаточно, чтобы полностью довериться мне». потому что мой муж дал рекомендацию по сути мальчишке, а я шла к человеку, которому этот мальчишка стал, справедливо кивнул Михаил. Я это сразу заподозрил, но не стал ни о чём спрашивать, потому что не был уверен, что возьму за это дело. А теперь вот решил. Э, что подтолкнуло вас к этому решению? Я встречался с вашим внуком. Он тоже считает, что его мать погибла не случайно. Антон же Грустно улыбнулась Лариса. Прекрасный мальчик, от природы. Умный, добрый, эмоциональный. Беда в том, что его растили с деньгами на алтаре. Я предупреждала Лену, что это опасно, что он деньгами всё мерить и будет, даже то, что не продаётся. Но она считала, что это не так уж страшно, сделает его практичным, приспособленным к жизни. Вот ты доигралась. Я не думаю, что он знал о том, что готовится или помогал отцу. Он любил мать. Но когда всё уже произошло, память о ней значила для него меньше, чем деньги, которых он мог лишиться. Деньги плохой бог. Вы не находите? Мой опыт показывает, что да. Но дело ведь не в нём. С его отцом я пока побеседовать не смог, будущий депутат слишком занят. Зато у меня была возможность перекинуться парой слов с Мариной Лауш. Весьма занимательная особа. Не то слово. Она и была главной причиной, по которой Лена задумалась о разводе. Вы не сказали этого в прошлый раз. Говорю теперь, при ином уровне доверия, пояснила Лариса. Лишь потому, что я вам поверил? Поэтому в первую очередь, но не только. Не вы один умеете собирать данные. Михаил, я тоже могу задавать правильные вопросы правильным людям. Я Теперь я знаю про вашу дочь. Кажется, у него получилось остаться равнодушным, хотя бы внешне. Уверен, Михаил не был. Привычная боль кольнула в груди, заставила вспомнить, что этой ночью Александр снова снился ему. Но этот раз не мёртвая, крововленная, а такая, какой она была перед самым отъездом, ненавидившая его, плакавшая, но плакавшая от злости, а не бессилие. маленькой злой волчицы, которую смогли запереть в клетку только потому, что она ещё слишком молода. Михаил думал, что сумеет удержать её, защитить и образомить, но вышло по-другому. И ему не хотелось обсуждать это. История моей дочери не касается того, что я делаю для вас, а, по-моему, очень даже касается, заметила Лариса. Ваша девочка умерла в чужой стране, и никто за это не был наказан. с моей случилось то же самое, но для своей вы уже вряд ли что-то сделаете. А вот для моей какая-то справедливость ещё возможна. Вернёмся к Марине Лауш. Да, всё-таки вернёмся, раз нам нужна справедливость. Эта особа появилась на горизонте года 2 назад, пожалуй. Вы фамилию заметили? Это потому, что она не гражданка России. Родилась здесь, но замуж вышла то ли в Швейцарии, то ли в Бельгии, там и сменила гражданство. Сюда она приехала как специалист международного класса и сразу полезла в благотворительные проекты банка, постепенно вытесняя туда Лену. Марина была любовницей к Алисину. Практически все молодые и красивые женщины, которые работали с ним, хотя бы раз оказывались в его постели. Это у него способ доминирования такой. Пожалуй, не хочу даже лезть в эти дебри его грязной душонки. Проблема с Мариной была не в том, что она была его любовницей, а в том, что она захотела ограничить права Лены. Другие его подстилки обычно так не делали. Они не рвались. Он не позволял. А Марин не позволил. Он просто самоустранился от этих разборок. На Лену он вообще обращал не так уж много внимания. Привык, что она всегда и во всём покорна. Марина отнеслась к ней по-другому. Захотела или дома её запереть, или совсем устранить. Для чего ей было это нужно? Не знаю и знать не хочу. Я знаю только, что Лена тогда очень забеспокоилась. Она задумалась о разводе, потому что вот тогда, в начале всей этой ситуации, развод был ей как раз выгоден. Тут уж Михаил не стал уточнять почему. Он и так это выяснил, когда проверял документы, связанные с банком и семьёй Калисиных. Как и многие мошенники, годами нарушавшие закон, Борис значительную часть имущества записал на жену. Если бы Лена совсем недавно мягкая и уступчивая решила резко рвануться, ему было бы очень сложно вернуть своё. Потянулись бы суды, которые авансом поставили бы крест на его политической карьере. Когда до Бориса дошло, что планирует супруга, оставалось всего два варианта: успокоить её снова приручив или избавиться от неё навсегда. Он выбрал второй. Или не он? В памяти Михаила снова мелькнул стальной, лишённый даже намёка на сомнение взгляд Марины Лауш. Взгляд пираньи, которая уже почуяла кровь и готова порвать намеченную жертву, даже если эта жертва точно такая же пираньи. Ничего личного. Только бизнес. И то, что она была любовницей, и Колесина тут ни при чём, если вообще была. Это могут быть домыслы Елены, переданные её матери. А Марина представляла собой нечто большее, и Михаил даже догадывался, что именно. Её иностранное гражданство, неожиданный приезд, полный контроль над сферой, в которой дела нечисты, и последовавшая политическая кампания, которую она курировала. Вероятнее всего, Марина Лауш была чем-то вроде кризисного менеджера, только из преступного мира. Охоже, в последнее время колесен стал плохо справляться с заданиями, которые давали ему очень серьёзные люди. То ли хватку потерял, то ли сосредоточился исключительно на банковском деле, сложно сказать. Если бы он попался, последовала бы цепочка арестов, которая не нужна никому, поэтому к нему прислали специалиста, готового предотвратить катастрофу. Марина прибыла в Россию и увидела, что бардак даже грандиознее, чем она представляла. Мало того, что Колесин где-то допустил серьезные ошибки, так еще и его жена начала догадываться, что происходит в благотворительных фондах на самом деле. Тогда Марина решила, что ее проще всего убрать. А чтобы полиция не потянула за ниточки, ведущие к опасным преступлениям, началась эта политическая клоунада. Возможно, Колесин даже не хотел победить, хотя депутатская неприкосновенность ему бы не помешала. В любом случае, пока он изображал из себя защитника прав обиженных и обездоленных, любое уголовное дело, возбуждённое против него, попытались бы выдать за преследование. Но всё это были лишь догадки, которые Михаил не смог бы доказать. Да и ему и болтать о них не стоило. Никогда не знаешь, кто захочет подзаработать и за соответствующее вознаграждение предупредить колесина, а не в меру активным следователем. Перен прекрасно понимал, насколько бессильной чувла себя Лариса Вишнякова. Знать, что твою дочь убили и наблюдать, как её убийца торжествует, в том числе и торгует памятью о своей жертве. Это не было похоже на его ситуацию с Александрой, однако он всё равно хотел помочь. Я свяжусь с вами, когда будет возможность, только и сказал он на прощание. Ничего больше он обещать пока не мог. Запись в этой тетради кончилась, а новую я набрать не хотелось. Не сейчас так точно. Часы намекали, что если он не ляжет прямо сейчас, уже и смысла не будет. Она всё равно не придёт. Засыпая, он невольно подумал о том, что отец всё-таки был неплохим следователем. Человеком и мерзвительным, а вот профессионалом талантливым. Яна было любопытно, как Михаил вывернулся в той ситуации, со знанием правды, но полным отсутствием улик. Это ведь серьёзно напоминало то, с чем они столкнулись сейчас. Может, и от отца получится использовать. Но утром ему было уже не до того. Денис, ворча и упрекая его за самодеятельность, переслал ему материалы дела, заведённого ещё против Жильцова за похищение Алисы. Тогда журналисты искали сначала по всей Москве, а потом и за её пределами, восстанавливали его маршруты, собирали контакты. Сейчас это могло пригодиться. За утренним кофе Ян просмотрел бумаги и почти сразу нашел кое-что любопытное. Так что направился он не за следующим дневником отца и даже не на работу, а к квартире Александра. На звонок открыла она сама. За спиной у сестры в коридоре маячил Гайя, а вот Андрея нигде не было. Хотел и спросить об этом, но сейчас и правда было не до того. «Есть зацепка», — объявил он. «По поводу». Мы сейчас таким количеством дел обложились, что мне даже любопытно, за что мы зацепиться умудрились. За жильцову, который полез в мусорку. Ха, интриговать умеешь, оценил Александра. Ладно, заходи. А где Андрей? Не знаю, знать не желаю. Александра сказала это беззаботно, но слишком быстро для правды. Ян решил не давить, сами пускай разбираются. Да и имел ли он право осуждать сестру за странности после того, как сам полночи прислушивался к шорохам в прихожей. Во всём мире наступал Новый год, но в квартирах близнецов на это не было ни намёка. В прошлом году украшениями занималась Алиса, в этом году она исчезла из его жизни, и он пропускал зимние праздники так же, как все остальные. Александров в последнее время его всё было мрачнее тучи. Сложно было представить её умильно наряжающей ёлочку. Самым большим, на что она была способна, оказалась рождественская шапка, которую Александра таскала на улицу, и украшения на шейниках Гаи. Они прошли на кухню, и я на разложил на столе распечатки документов, присланных Денисом. Это он а что? полюбопытствовал Александров, разглядывая карту города. Но это у нас примещение на непокойного Женечки Жильцова. до того, как он окончательно затаился. Когда искали Алиса, было непонятно, чего он метался. Многие пункты назначения, в которых он побывал, совершенно не вязались ни с его работой, ни с личной жизнью. Но с поправкой на то, что он копался в деле Арианы, картина несколько меняется. Тут же догадалась сестра. Это да. Но у следствия на тот момент такой поправки не было, да и сейчас это всё не точно. И всё же для нас кое-что важное есть. Вот тут. Ян обвёл пальцем улицу на карте. Жильцов бывал пару раз. Вряд ли он случайно свернул не туда. Но там не было ничего такого, что было бы связано с Алисой, так что этот маршрут оставили без объяснения. А оказалось, оказалось, что один косвенно знакомый нам персонаж там всё-таки обитает. Помнишь, когда мы обсуждали Демира, выяснилось, что он по-прежнему остаётся управляющим партнёром на мусоросжигательном заводе. «Помню, конечно», — кивнула Александра. «Так вот, в этом здании завод снимает офис. Ну, вроде как представительство для деловых встреч. Там же заседает руководство. Олег Беленков постоянно торчит. Да и Демира иногда заезжает. Понимаешь, что это значит?» «Капец!» «Да, что-то вроде того. Для обывателя ситуация была не такой уж и странной. Ну, съездил жильцов пару раз к этому офису из-за дела Арианны. Явно ничего не нашёл и уехал обратно. Разве ж это улика? Но Близнец сам всё представляллось по-другому. Первое и главное Желцов почему-то ухватился именно за эту часть жизни Демира. Не за концерты, не за клубы, где явно можно отыскать и наркотики, и проституцию. Всё это было преступлениями, однако журналист решил копать вроде как законный бизнес. Желцов был под лицом, но далеко не дураком. В этом Ян убеждался не раз. Если он ездил туда так часто, рискуя быть обнаруженным, значит, считал, что смерть Арианы каким-то непостижимым образом связана именно с мусоросжигательным заводом. Но как это возможно? Судя по биле и фотографии в соцсетях, Ариана там никогда не была. Такими скучными вещами она вообще не интересовалась. Похоже, Демира даже не познакомил ее со своим партнером по бизнесу, Олегом Беленковым. Почему же тогда Жильцов прицепился именно к заводу? Был ещё один странный момент, связанный с этими поездками. Александра тоже его заметил. Зачем заводу вообще такой офис? Я вот не знаю, задумался Ян. По идее смысла нет. Я уже глянул планировку этого завода, ну так на вскидку. Здание здоровенное, новое. Там точно есть и административный этаж, хоть ты кабинет строй, хоть сауна с девочками. «Зачем тратить дополнительные деньги на аренду офиса?» «Может, воняет?» — хмыкнула Александра. «Ну, это вообще-то был бы удар себе под зад. Они позиционируют этот завод как экологически чистый и инновационный, но при этом там так воняет, что начальство сбежало, погрузив нас и в лаванду. Не сходится. Напротив, им логично было бы заседать там, чтобы все потенциальные партнеры, клиенты или кто там еще к ним ездит, сразу получали возможность осмотреть это чудо техники. Да и потом там рядом с заводом построен огромный гараж для грузовиков. Но ну, при желании можно было оборудовать офис над ним, если уж завод не мил. Но они тем не менее в Москве. Хмм, ну, как вариант из расстояния. Ну, хотя ты прав, для рекламных целей им нужно было бы показывать эту свою футуристическую свалку. Да, и директором у них является Беленков. Было бы неплохо хотя бы раз в неделю посещать собственный завод, добавил Ян. А он, похоже, бывает там куда реже. Объяснения этому были, но в основном неприятные. Возможно, Беленков только формальный директор, а настоящий руководитель предпочитает не светить своё имя в документах. Сразу возникает вопрос: почему? Или, возможно, на заводе происходит нечто такое, о чём Беленков показательно не желает знать. если туда заявится полиция и всё раскроется, он всегда сможет сделать вид, что ни о чём не подозревал. Как бы то ни было, ничем хорошим от этой ситуации не веяло. Жильцов встречался с ним, не знаешь? спросил Александр. Понятия не имею. Это не отслеживали. Никто ж не знал, зачем он туда мотался. Поэтому этот бизнес-центр не проверяли. А мы проверить сможем, если очень-очень напряжёмся, но я полагаю, что это бессмысленно. В таких заведениях записи камер наблюдения дают неохотно. А если смерть жильцову действительно как-то связана со слежкой за Беленковым, эти записи давно уже уничтожены. Только зря засветимся. Хотя посветиться там нам бы не мешало. В смысле, ну, поговорить с Беленковым, уточнил Ян. Любопытно мне, что он такое. Только вот об этом пока не приходится даже мечтать. Тут нам и Денис не поможет. Ему казалось, что всё очевидно. У них не было ни одной законной причины подступиться к Беленкову. Не только потому, что они официально не вели это расследование. Потому что не было никакого расследования. Единого так точно. Пока никто не связал смерть Арианы с Савиной с бизнесом ее жениха. Но если Яна все это останавливала, то его сестру нет. Как ей скучно у тебя мечты, братец, если ты стесняешься включить в них заводского директора. «А ты что, уже успела наскрести по сусекам план?» «Представь себе, у меня очень занимательные сусеки». «Да ладно. Как ты собираешься ссунуться к Беленкову?» Александра не ответила, только загадочно улыбнулась и покинула кухню. Вернулась она уже с запаянной в пласти карточкой, украшенной ее фотографией. «Вот эта штука, наконец, поможет». «Э-э-э, удостоверение австралийского копа?» — поразился Ян. Серьёзно? Типа всем стоять ваша помойка заинтересовала полиция Австралии, из-за вас страдают калы? Как же узко ты мыслишь, закатил глаза Александр. Короче, не напрягай больше голову, а не то лопнет. А тебе без неё не красиво. Встречу нам организую я. Пока я занята этим, ты почитай что-нибудь про Беленкова, чтобы мы хотя бы приблизительно знали, с кем мы имеем дело. Ян всё ещё не представлял, как одно связано с другим. Но спорить не стал. Пока он выискивал данные по Олегу Беленкову, Александра взяла телефон и ушла в соседнюю комнату. Ян слышал, как она разговаривала с кем-то на английском и на русском, к словам он не прислушивался, не до того было. Однако такой поворот расследования интриговал. Вернулась Александра лишь для того, чтобы с довольным видом сообщить: "Сегодня в 6:00 они встречаются с Беленковым". В том самом офисе, к которому не задолго до смерти снова и снова приезжал Жильцов. Только после этого она с видом фокусника, выдающего свой лучший трюк, всё же удосужилась пояснить, как у неё всё получилось. Он работал с сестрой уже год, чудо её возвращения стало привычным, оно укрылось в тенях, как и тот кошмар, который она пережила. Но от этой новой привычности прошлой Александры всё равно не менялось. Она оставалась гражданкой Австралии и сотрудницей полиции, находившейся в России на стажировке. Теперь вот эта стажерка захотела изучить и задокументировать крайне интересное дело о публичном обезглавливании популярной модели. Мало ли, что австралийским копам в практике пригодится. Для этого она сначала напрягла свое начальство, а ее начальство напрягло начальство Яна. Беленкова вежливо попросили о встрече, как одного из свидетелей по тому делу, выступавший в защиту Демир. Но словах это всё звучало просто, однако Ян прекрасно видел все скрытые смыслы, затерявшиеся между строк. Слушай, что тебе твои боссы должны? Не выдержал он. Достаточно важно, что ты ими так вертишь. Я ими не верчу, не придумывай. Я не так уж часто прошу об долженях. Ну, люди обычно не делают от должений просто так. «Это по дружбе», — настаивала Александра. «А если долг и есть, то не передо мной, перед Эриком. Подозреваю, что он не все говорил мне про свою работу. Но когда он умер, многие его друзья продолжили заботиться обо мне. Я это ценю и стараюсь не злоупотреблять. А эта встреча не так уж важна». Беленков не сопротивлялся. «Посопротивляешься тут, когда тебе на сувенирный керамический телефон позвонили. Это будет светская беседа, указала Александра. Мы не сможем давить на Беленкова, а он далеко не дурак, лишнего не ляпнет. Так что давай подготовимся по максимуму. Что мы знаем об этом типе? Олег Беленков был не так примечателен, как его напарник. Он, в отличие от Демира, в объектив каждой камеры не лез, его вполне устраивала тихая жизнь. Именно он в своё время дал деньги на строительство мусоросжигательного завода. Часть средств выделили его родители, остальное он обеспечил иностранными инвестициями. «Вот это уже настораживает», — заметил Ян. «Судя по тому, что я вижу, у него там только азиатский капитал, плюс парочка грантов. Но грантами можем пренебречь, они невозвратные. А вот из Азии он умудрился привлечь полноценные инвестиции». «Так а что тебя насторожило? Сам факт существования Азии или то, что там деньги есть?» Всё, шутки пошутила. А теперь подумай. Мы говорим про мусоросжигательный завод Александра. Это типичная европейская мулька. Экология превыше всего и всё такое. С точки зрения прибыли хорошо, если это явление в ноль хотя бы выходит. Серьёзной прибыли оттуда ждать, знаешь, когда приходится? Никогда. И этом по определению нет. Азиаты такого не любят. Ты прав. Пусть изгнил Александра. И как много они из защищенных мешков наковыряли? — Прилично. Надо будет выяснить, что это за инвесторы такие. Но позже. Официальные сведения нам вряд ли что-то дадут. А копнуть поглубже мы пока не успеем. Давай подойдем к Беленкову со стороны производителя. Что там за родители такие, что могут сыночку завод подарить? — Треть завода. И тем не менее. Семья Беленковых тоже казалась примечательной даже на первый взгляд. В советские годы отец семейства Валерий Беленков трудился инженером в закрытом объекте. Чем он там занимался, никому знать и не полагалось, даже всеведущему интернету. Но люди его уровня и в новое время обычно зарабатывали на жизнь наукой, изобретениями, инновациями и неважно в какой стране. Вот только Валерий пошел совершенно иным путем. Он купил унылые останки старого колхоза и за пару лет превратил их в преуспевающую животноводческую ферму. С годами его семья обзавелась ещё парой ферм, тем и промышляла. Не так давно Валерий пережил инсульт и отошёл от дел. Его жена его всё не интересовалась бизнесом, предполагала, что фермы перейдут под управление двух взрослых сыновей Филиппа и Олега. Но Олег, видимо, унаследовал характер отца. Он начал прокладывать свою дорогу, связавшись с мусоросжигательным заводом. Фермами занимался теперь один Филипп. Старший брат. Но он не жаловался и справлялся отлично. Короче, все себе такие фермеры и борцы за экологию, — заключил Александр. Положительные, хоть ты крайне прикладывай. Ты еще не до конца представляешь, насколько. Семейство известно своей благотворительной деятельностью и активной религиозностью. Это как? Мы построили какую-то деревянную церковь, — пояснил Ян. Регулярно посещают воскресные службы. При этом каждый раз рядом с ними мистическим образом оказывается парочка профессиональных фотографов. То есть всё на показ. Ну, вроде того. Старшее поколение уже особо не высовывается, но если и дают интервью, то в основном с наставлениями о том, как надо жить молодёжи. Филипп Беленков любит приглашать журналистов и позировать для семейных портретов, хвастаясь красавицей женой и двумя похожими на ангелочков детьми. Моролизатор оставал он чуть меньше, чем его отец, но тоже был не прочь раздать парочку непрошеных советов. На их фоне младший сын Олег поготерился. В 31 год он ещё не обзавёлся семьёй и с открыткой не так выгрыж, что смотрел сона фото, но ну и совсем уж другим он не был. Тоже любил поболтать об экологии, высших ценностях и мире во всём мире. Но всё это не означает, что они безвинные, заметил Александра. Ну да, Ничто так не прячет поскудство, как показная добродетель, фыркнул Ян. Но до этой стороны их жизни мы вот так просто не докопаемся. То, что я тебе рассказал, знают про Беленковых все. Давай посмотрим, удастся ли нам выяснить больше. Ян не отказался бы посмотреть завод, но это было невозможно даже со связями Александра. Приходилось довольствоваться тем, что есть. Они добрались до бизнес-центра, оставили машину на охраняемой парковке, и направились к нужному офису. Возможно, не так давно этим путём проходил и Евгений Жильцов. Думать о том, к чему это его привело, не хотелось. Веленков вполне мог позвать на эту встречу и Демира, как главного героя истории, но утверждать себя Олег не стал, и гостей встречал один. Так что портрет рапира оставался нарисованным тонкими штрихами. Тут близнецам приходилось ожидать дополнительных данных от Кирилла. Олег же казался типичным бизнесменом, уверенным, ухоженным, оформленным дорогими стилистами, умеющим правильно улыбнуться так, чтобы гости чувствовали себя желанными, даже если хозяину кабинета на самом деле хочется вышвырнуть их в окно. Близнецы заняли гостевые кресла, Олег устроился за столом. От чая и кофе отказываться не пришлось, им ничего не предлагали. Это служило куда более честным указанием на истинное отношение к ним. Чем вежливая улыбка хозяина. "Я удивлён, что эту историю снова припомнили", признал Олег. "Сколько там прошло? Полгода? Я считал её завершённой". "Я бы скорее назвала это открытым финалом", очаровательно улыбнулась Александра, умело наполняя каждое слово лёгким акцентом, которого у неё отродясь не было. Ян не был удивлён, он эту её австралийскую песню уже слышал. Но мы не над чем не работаем. Нам интересно то, что уже случилось. Э, почему вы пришли ко мне, а не к Егору? Его позицию узнавать нет смысла, ответил Ян. Он уже дал на эту тему сотню интервью, их достаточно. А вот вы предпочли молчать. Я не был прямым участником этой истории, да и не считаю, что о таком нужно говорить публично. Я могу лишь повторить для вас то, что сказал вашим коллегам полгода назад. Было бы неплохо, кивнул Александр. Я понимаю, что Егор создал себе репутацию бунтаря, чуть ли не гангстера, но это скорее карьерный ход. Сам он не употребляет наркотики. У него никогда не было проблем с законом. Здесь нужно смотреть не на то, что он говорит и какие-то татуировки себе набивает, а на то, что он делает. Это что же? уточнил Ян. Он много занимается благотворительностью. и от лица нашей компании и как крейпер Роб Де Мира это не пиарход такое он особо не афиширует но доказательства у меня есть потому что егор по сути своей добрый человек его заботит судьба ближних я понимаю что кому-то могло быть выгодно выставить его кровожадным маньяком который из кайфа отрубил голову собственной невесте но вы изучите всю его биографию И вы поймёте, он не тот человек, который на такое способен. Ну вот совсем не тот. Ян невольно вспомнил холодный, безжалостный взгляд Демира, когда рэпер обернулся и обнаружил, что его невеста мертва. Да, уж, не мог он. А кому понадобилось так очернять его? спросил Александр. Понятия не имею. У них там в этом шоу-бизнесе всё сложно. А в вашем бизнесе легко. Вы про завод? Об этом даже не думайте, отмахнулся Олег. Мы занимаем слишком узкую нишу, которая никому и даром не нужна. У нас нет прямых конкурентов, а даже если бы и были, кто из них пошёл бы на такое? Нет, вся это показуха из того мира, в котором существовали Ариана и Егор. Для него это стало огромной трагедией. Со стороны может показаться, что он совсем отлично справился, просто пережил эту трагедию и всё. Но вы знаете больше? Знаю. Мы с Егором не просто партнёры по бизнесу, мы знакомы с детства, познакомились в спортивной секции. Я ему доверяю как себе. Вот тут Олег до этого сдержанный впервые позволил себе искренние эмоции. Не слишком бурные, но и этого было много для такого человека, как он. Похоже, Егор действительно был его близким другом. Вот только для расследования это ничего не значило. А точнее значило, что Олег будет прикрывать своего друга всеми силами, даже если ему известна правда. Возможно, вы знаете каких-то конкретных его врагов? Поинтересовалась Александра. Если бы знал, сообщил бы об этом полгода назад. А её, Арианы? Хмм, тоже нет, покачал головой Олег. Вы думаете, я стал бы что-то скрывать? Но эта история не имеет никакого отношения непосредственно ко мне, так что зачем? Егор и Ариана были красивой парой, счастливой. У них было много общего, и я уверен, вместе они добились бы куда больше, чем поодиночке. У них не было врагов, способных на столь чудовищный поступок. Я вообще не знаю, кто это мог сделать. Разве что псих, который выбрал жертву, случайно. Я буду рад, если его поймают и накажут. Но способствовать этому я никак не смогу. Не представляю, как вы сможете всё это использовать в отчёте о расследовании, но надеюсь, что я вам помог. Он непрозрачно намекал, что близнецам пора бы валить, они и так задержались. Я не отказался бы задать ему ещё пару вопросов, но он прекрасно понимал, что ответов не получит. Тут нужны другие обстоятельства, допрос, давление. Основание, где взять В этой истории Олег Беленков и Правда был тем второстепенным персонажем, который даёт положительную характеристику главному подозреваемому. Так что я указала, что разговор этот ни к чему не привёл, зацепка сорвалась, а вот Александра выглядела неожиданно довольной, и это интриговало. В офисном центре он её спрашивать ни о чём не стал, дождался, пока они отъехали подальше к первому попавшемуся пустырю, на который близнецы выпустили Гаю. Тёмно наблюдая за далёкими переливами праздничной иллюминации, Ян спросил: "Ты улыбаешься потому, что всё ещё в образе или по делу?" "Нет у меня никакого образа, при котором постоянно хмыляться надо. А довольна я потому, что мы получили подтверждение. Жильцов копал в верном направлении. Смерть Аряны каким-то образом связана с заводом." "Ни хрена себе", присвистнул Ян. "Когда это мы такое получили?" И почему посылка прошла мимо меня? Мимо тебя прошла, потому что по ночам надо спать, а не на фото любимой слёзы ронять. Тогда не будешь тормозить. А получили, когда Беленков сообщил, что вся жизнь Демира крутится вокруг завода, а не вокруг музыки. Смотри, его карьеру оплатили деньги с завода. Вся его благотворительная деятельность наверняка связана с заводом и его счетами, раз Беленков в курсе. Это было бы логично. Как публичная персона, Демира получает любовь толпы в любом случае, а для бизнеса вся эта благотворительность оборачивается налоговыми вычетами. Короче, чем бы Арианна ни шантажировала своего бойфренда, это в итоге упрётся в завод. Зуб даю. Большую часть времени близнецы были на одной волне. Если они и не думали об одном и том же, то быстро понимали друг друга. Однако бывали и исключения. Вот как сейчас. когда сестра удивила бы его больше, если бы сговорила на монгольском, предварительно выплюнув живого хомяка. Александра, зуб оставь себе и притормози. Откуда вдруг шантаж? Никогда, ни в один момент этого расследования мы не обсуждали никакой шантаж. Если честно, я сама до этого только что дошла. Пятиминутка озарения. Поздравляю, а потом отпразднуешь. Но с чего ты взяла, что она его шантажировала? На это ничто не указывает. Нина указывает. Возразила Александра. Правда, сама того не знаю. Помнишь, я просила её проанализировать содержимое соцсетей Арианы, чтобы создать более-менее толковый психологический профиль. Но я даже не помню, что Нина его создала. Ну и вот. Она, среди прочего, отметила, что с наступлением карантина Ариана и Демира начали всё чаще ссориться. Дело логично шло к расставанию. И Ариану это печалило куда больше, чем замечательного благотворителя. Но в следующем кадре она уже рядом с ним, с колечком на пальце, очень счастлива и ни в чём не сомневается. А так не должно быть, если они ссобачились всё чаще. Даже получив предложение, она должна была хоть чуть-чуть волноваться, уйдёт он или нет, догадался я. Вот. Она была уверена, что этот свободолюбивый баклан никуда от неё не денется. Девицы по глупее думают, что такой привидю способен стать ребёнок. Но Ариана не была ни дурой, ни беременной. Сначала я и сама этого не поняла, а теперь почти уверена, что какой-то козрь у неё был. И раз вся жизнь Демира была завязана на этом бизнесе, Ариана должна была раскопать какую-нибудь чернушечку про экологически чистый проект. И всё-таки домусьёл, заметил Ян. Проверка по делу Арианы проводилась полноценная, это я уже проверил. При этом про шантаж там никто и не пикнул. Так никому было пищать. Про шантаж могли знать только двое она и Демира, а потом уже трое. Думаю, какую-то опасность Ирана всё же почуяла или решила перестраховаться. Она рассказала о сути шантажа Жильцову, но не дала ему никаких доказательств. Тоже грамотный ход. Доказательства он бы сразу же опубликовал. Он о дружевской солидарности имел весьма смутное представление. Но без них он не рискнул бы ссориться с Демиром. Возможно, она пообещала ему крутую историю, если он сыграет по ее правилам. А потом она умерла. Потом она умерла, — кивнула Александра. Жильцов без труда соотнес одно с другим. Понял, что никакие это не ни деяния неведомых сумасшедших. Ряну думала, что опасность миновала, раз ей не угрожали. О таком она наверняка бы сообщила. Но ее в итоге убрали одним махом. Жильцов оставалось лишь решить, будет он действовать или забудет обо всем. Странно все же, что он решил действовать. Я его человеком немного другого типа представлял. Так ты ищи в его поступках шкурный интерес, а не бескорыстный героизм, и мир снова станет логичным. «Думаешь, он так старался из-за статьи?» — засомневался Ян. Ради спасения своей жизни он старался. Он не был уверен, что Риана не оставила никаких указаний на него. ни разу его не упомянул. Короче, не было уверен, что за ним не придут. Думаю, то, что она использовала как предмет шантажа, было достаточно серьёзным, чтобы у него кое-где подгорать начало, но при этом доказательств у него не было, только слова девушки, которые ничего не подтвердит. Понятно, почему Жерльцов начал метаться. Он искал доказательства слов Арианны, чтобы или отомстить за неё, или защитить себя. Второй вариант был вероятнее. Сначала он был напуган, но держал себя в руках, жил прежней жизнью и Алису в свои дела не втягивал. Потом произошло нечто такое, что заставило его всё бросить, сломать карьеру, рискнуть свободой, но всё равно бежать. Теперь уже Ян не сомневался, Желцов в чём-то себя выдал, возможно, слишком частыми визитами к этому офису. Александра свистнула, подзывая к себе Гаю. Наблюдая, как огромный пёс выскальзывает из темноты, Ян предупредил. «Если всё это верно, про шантаж и про жильцовы, сегодня мы могли бы взбаламутить воду». «Ага», — согласилась Александра. «Они без труда выяснят, что нас с ним связывает. Ну или и так знают, если они изначально следили за Алисой после того пожара. До этого мы к ним толком не подбирались, а вот сегодня невольно создали впечатление, будто знаем очень много». Может, наш визит даже восприняли как какой-то намёк. Я теперь мне любопытно только одно: какая ответочка нам прилетит?